Я хорошо запомнил, как плетутся корзины и часто даже помогал корзинщику. Так что теперь мне не хватало только материала, чтобы приступить к работе. Вдруг мне пришло в голову, не подойдут ли для корзины ветки тех деревьев, из которых я нарубил кольев, которые потом проросли. Ведь у этого дерева должны быть упругие, гибкие ветки, как у нашей английской ивы или лозняка. И я решил попробовать. На другой же день...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 для укладки всяких вещей и для разных других надобностей. Правда, у меня они не отличались изяществом, но во всяком случае годились для своей цели. Все лето, то есть все сухое время года, я был занят устройством живой изгороди вокруг своего старого жилья и плетением корзин. Но тут явилось новое дело, которое отняло у меня больше времени, чем я рассчитывал уделить. Выше я уже говорил, что мне очень хотелось обойти весь остров. И вот, наконец, я решил пройти весь остров поперек и добраться до противоположного берега. Я взял ружье, топорик, пороху, дроби и пуль, прихватил про запас два сухаря и большую кисть винограда и пустился в путь в сопровождении собаки. Пройдя то место долины, где стоял мой шалаш,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 Куда не взглянешь, зеленые луга, пестреющие цветами, красивые рощи. Я заметил здесь множество попугаев, и мне захотелось поймать одного из них. Я рассчитывал приручить его и научить говорить. После многих бесплодных попыток мне удалось изловить птенца, оглушив его палкой. Я привел его в чувство и принес домой. Но понадобилось несколько лет, прежде чем он заговорил. и стал называть меня по имени».